Заключение. Я написала эту книгу, чтобы научить женщин получать от мужчин то, что они хотят. Будь то любовь, брак, уважение или просто поддержка. Каждому человеку нужны порой небольшие подсказки, чтобы стать тем, кем он хочет себя видеть. Надеюсь, моя книга дала тебе эти подсказки. Предложенные методы доказали свою действенность в моей собственной жизни. До того, как я начала их применять, мужчины меня тоже обманывали и манипулировали мной. Эти силы помогли мне найти чудесного человека, любящего меня без памяти. Он в самом прямом смысле мой лучший друг и родственная душа. Я хочу поделиться с тобой своей историей. Надеюсь, она послужит для тебя стимулом и доказательством того, что в мире на самом деле полно замечательных мужчин. Как и у многих девушек, в старших классах у меня был парень. Не из худших, но определенно не из лучших. Когда мне было 19, я наконец собрала силами и ушла от него. Силы я нашла благодаря желанию быть свободной, пока молода. Ведь молодость дается всего один раз, так что я ушла от него после четырех лет отношений. Именно после этого разрыва я открыла для себя силы и начала их применять. До двадцати трех лет у меня не было парня. Я была молодой, свободной И обожала это состояние. Я поступила в ВУЗ и целеустремленно шла к тому, чтобы устроиться на радиостанцию. Эту задачу я намеревалась осуществить в ближайшие пять лет. В том же году меня взяли оператором колл-центра на крупной радиостанции Power 96 в Майами, Флорида. В тот период своей жизни я полностью сосредоточилась на том, чтобы научиться на радио всему, чему только можно – Я строила свою карьеру, я даже и не думала о мужчинах, свиданиях и всем таком. Мне не нужны были отношения, и я думаю, со стороны это было заметно. Тогда-то я и поняла, что сила активности действительно работает, потому что именно в тот момент, когда я сосредоточилась на своей карьере и хотела быть одна, мужчины начали виться вокруг меня стаями. Потом я стала иногда посещать сайты знакомств, просто чтобы сходить с кем-нибудь на свидание, когда заскучаю. Тогда я научилась использовать силу неотразимости. До этого я думала, что мужчины вокруг меня вьются, но это были лишь цветочки. Когда я стала знакомиться в интернете, они мне просто шагу не давали вступить. Со мной хотело встречаться столько парней, что возможность выбора была практически бесконечна. Целый шведский стол мужчин, которые хотели пригласить меня на свидание... И вот среди этой череды свиданий и забот, связанных с карьерой, однажды я познакомилась с парнем на заправке. Хочешь верь, хочешь нет. Я заливала бензин в бак, а возле другой машины стояла группа парней. Они кричали мне «Девушка, девушка, привет, красавица!». Обычно я игнорирую такое идиотское поведение, достойное озабоченных подростков. Но один из них привлек мое внимание. Он был симпатичный, у него была куча татуировок, а это меня всегда безумно заводит. Он мне приглянулся, так что я решила подойти к целой компании извращенцев, при виде меня пускавших слюнки. Мы с татуированным парнем поговорили минуту, а потом обменялись телефонами. Начали встречаться, и с ним оказалось очень весело. Как выяснилось, у нас было много общего. Мы с ним были два сапога пара, одинаково шумные и безбашенные. С ним было интересно, и он всегда знал, как меня рассмешить, что не удавалось другим мужчинам. Одним из главных требований к мужчине моей мечты было хорошее чувство юмора. С ним круто было проводить время, но я контролировала свои эмоции и на деле не состояла ни в каких отношениях. Мне не нужен был парень, и я с самого начала сказала своему ухажеру об этом. Я использовала силу быть завоеванной. И знаешь что? Это сработало. Мой отказ его не остановил. Он терпеливо ждал и продолжал меня добиваться. Для меня это стало доказательством, что если ты действительно нравишься парню, он не отступится даже после твоего отказа. В итоге я однажды рассердилась и сказала, что либо мы будем просто друзьями, либо попрощаемся навсегда. Я думала, на этом все закончится, но парень ответил, что лучше быть просто другом, чем совсем никем. После этого он со всем уважением держал дистанцию. Но все мы знаем, ничто так не нравится мужчине, как строптивая киска. Так что он стал выжидать. Примерно в это время я открыла для себя силу разборчивости. Множество парней было у моих ног. Но за эти несколько лет популярности я стала больше внимания уделять качеству, а не количеству. Тогда-то я и поняла, почему так важно превыше всего в мужчинах ценить их отношение ко мне. Это помогло отсеять кучу парней, потому как все мы прекрасно знаем, большинство мужчин с нами обращается безобразно. Но татуированный парень был не из таких. Он всегда проявлял ко мне доброту и заботился. Он был решительно настроен победить любого соперника в игре, добиться любви кары. Он прошел множество испытаний для рыцаря без страха и упрека. На самом деле, только он и проходил их на ура. К своей маме и бабушке он проявлял огромное уважение. Он подходил под большинство критериев из моего списка. Не был лузером и не пытался меня использовать. Я подумала, кажется, у нас есть победитель. Он добивался меня 8 месяцев, прежде чем я наконец сдалась. Уверена, все это время у него были девушки на стороне, точно так же, как и у меня были мимолетные увлечения. От тех девушек ему был нужен только секс, но влюблен он был в меня, и именно меня всеми силами добивался. После трех с половиной лет в статусе свободной женщины я поняла, что нашла человека, достойного моей любви, И уважение. С этим мужчиной стоило остепениться, поэтому я решила стать его девушкой. Я выбрала его, а не наоборот. Ты тоже можешь найти чудесного мужчину и создать с ним отношения твоей мечты, если будешь применять описанные в этой книге силы. Поверь моему опыту, мы с татуированным парнем прожили вместе 11 лет. У нас три прекрасные дочери. И из него вышел просто потрясающий отец. Это тоже был один из важнейших пунктов моих требований. Он много работает, чтобы я могла сидеть дома с детьми. Об этом я его нежно, но твердо попросила. Он любит меня, а я его. Даже по прошествии всех этих лет. В нем есть все, что я хотела видеть в муже и даже больше. Позволь мне сказать еще кое-что. Я уже далеко не такая сексуальная, как прежде. После рождения трех дочерей у меня появился лишний вес. И все равно он меня боготворит. В его присутствии у меня никогда не возникает комфорта из-за лишнего веса. Я никогда не волновалась по поводу того, что он может мне изменить или уйти к другой женщине. Никогда. Я же говорила, хорошие мужчины существуют. Самое важное то, что я ценю его. И я отдаю ему столько же любви и уважения. Я никогда не позволю другому мужчине стать между нами. Он мой король, и я буду относиться к нему с неизменным уважением, пока он будет платить мне той же монетой. И, наконец, я не боюсь уйти от него, и муж это знает. Он знает, что если изменит, я брошу его, не задумываясь. Я буду опустошена и раздавлена, но я не останусь с ним, иначе измена повторится. Я использовала силы, описанные в этой книге. И в итоге рядом со мной достойный мужчина, и у нас прекрасные отношения. Применяйте силы, и тогда, честное слово, ты тоже найдешь удивительного человека. Можешь переслушать эту книгу хоть сотню раз, но только от тебя будет зависеть, насколько хорошо ты освоишь эти техники и насколько эффективно будешь применять их в своей жизни. У тебя получится. Я все опробовала на себе. Они работают. Возможно, тебе потребуется время, чтобы приспособиться, привыкнуть к новому образу действий. На своем пути ты даже можешь наткнуться на разные кочки и ямы. Однако, в конце концов, ты уверенно овладеешь этими методами и будешь довольна тем, что научилась их применять. Теперь ты одна из тех, кто понимает мужчин. Ты знаешь, как они думают и почему ведут себя определенным образом. Ты можешь использовать свои знания, чтобы развернуть ситуацию на 180 градусов и победить мужчин в их собственной игре. Хочу пригласить тебя на свою страничку в Facebook и Twitter. Каждый день я выкладываю и там, и там забавные и мотивирующие материалы. Я часто бываю на этих страницах и готова к общению, поэтому милости прошу присоединиться к веселью в Twitter. Собака Кара Кинг. Я добавляюсь ко всем своим читательницам, так что просто твитни мне, и я добавлюсь. На Facebook можешь найти меня по ссылке facebook.com the thepowerofthep. Желаю тебе удачи и счастья в личной жизни. А также желаю найти своего рыцаря без страха и упрека. Спасибо, что прослушала мою книгу. Когда встретишь своего мужчину, можешь отправить мне электронное письмо по адресу make-men-love-you. sabakaaol.com или оставить отзыв на сайтах amazon.com или goodreads.com. Я обожаю историю успеха